Кровь теперь хлынула широким потоком. Несколько мгновений Брайан смотрел на растерзанный труп, потом презрительно скривил рот, негромко выругался и, повернувшись, зашагал между домами. В конце улочки он свернул направо. Эта улица была шире предыдущей и освещена ярким светом из окон второго этажа гостиницы «Черный тюльпан». Вывеска с изображением соответствующего цветка качалась и скрипела под порывами ветра над входной дверью. Брайан толкнул ее и вошел в шумное, заполненное посетителями помещение, где смешались затхлые запахи пива, немытых людских тел, табачного дыма и свисающих с потолка свиных окроков, крашенные известью стены. Закоптились от духоты и пламени бесчисленных свечей, торчащих из тяжелых стенных подсвечников. Пробираясь сквозь гудящую толпу, Брайан подошел к низкой двери за стойкой бара, где краснолицый мужчина размеренными привычными движениями наполнял кружки пивом и правильными рядами выставлял на стойку. Растрепанная служанка подхватывала их, устанавливала на поднос и, подняв его высоко над головой, разносила по столикам, тщетно пытаясь увернуться от леса рук, щиплющих, хватающих, шлепающих ее по разным частям тела. Человек у стойки мельком взглянул на Брайана, когда тот проходил мимо и коротким кивком указал на ветхую дверь. Брайан отодвинул засов и вошел в небольшую комнату, С низким потолком. Там за столом сидел мужчина, нежа в руках глиняную пивную кружку. В комнате, несмотря на пышущий жаром камин, было прохладно, и сидящий здесь посетитель не снял плаща и шляпы. Вошедшего он приветствовал, приподняв руку с кружкой. «За вами следили». — утвердительно произнес он ровным на удивление простуженным голосом. Глаза его остановились на шпаге, которую Брайан так и не вложил обратно. С ее кончика на пыльные половицы текали капельки крови. «Да», — подтвердил Брайан. Он приподнял шпагу, оглядел клинок с темными разводами, удовлетворенно качнул головой, как бы хваля себя за мастерство, потом ловко отправил клинок в трость, подвинул к столу еще один стул и, наконец, сел. — Это был агент Стрикленда? — спросил мужчина, поднося карту-кружку. — Думаю, так, — ответил Брайан. — У меня не было времени узнать поточнее. Обстоятельства не располагали к расспросам. Он протянул руку к кувшину с пивом, стоявшему на столе, и за отсутствием Кружки жадно хлебнул прямо из него. «Убийство вызывает жажду», — заметил он, облизывая губы и поставив кувшин на место. Собеседник ответил невнятным мычанием, сунул руку в складки плаща, вытащил какую-то бумагу и с громким хлопком положил на не слишком чистый стол. Темные глаза Брайана следили за каждым его движением. Однако он ничего при этом не сказал. Дождался, пока заговорит его собеседник. Итак, бесстрастно произнес тот, его величество король весьма великодушен. Сын его величества и наследник престола женат на дочери нашего короля Карла, холодно заметил Брайан. Глаза мужчины в плаще сузились. Как бы то ни было, продолжал он. Голландия держит нейтралитет в вашей гражданской войне. Наш король идет на большой риск, предлагая свою помощь. «Придет время, все оценят», — заверил Брайан, снова поднося к кувшин с пивом. Собеседник вроде бы удовлетворенно кивнул, затем развернул лежащую на столе бумагу и молча протянул Брайану. Тот отставил кувшин и заскользил глазами по аккуратным колонкам цифр. Король Голландии в самом деле великодушен, однако пройдет еще немало времени, прежде чем военное снаряжение, которое он предлагает обедневшему и несущему потери английскому королю, сможет, если сможет, повлиять на расстановку сил мощной армии Кромвеля и ослабленных роялистов.